Говорят, и в этом есть своя прелесть. Колесфения же Фемистокловна по своей натуре была азартным игроком. Можно быть им, никогда не бравший в руки карт. Жизнь есть также только колоссальное зеленое поле, где судьба мечет банк и люди понтируют. «Смелость города берет», — говорит русская пословица, — а эта смелость не есть ли жизненный азарт. Колесфения Фемистокловна окончательно решилась. Она стала постепенно подготавливать дочь к измене своему покровителю. Она не встретила со стороны последней отпора. Восприимчивая для такого семени почва была подготовлена самой Колесфении Фемистокловной. Она, кроме того, угадала причину болезни своей дочери. В молодой женщине действительно сказалась страсть. Осторожно, под покровом величайшей тайны, начались устраиваемые матерью свидания с избранными поклонниками ее дочери. Опасности тайна придавали им особую прелесть. Пришлось иметь преданных, хорошо оплачиваемых слуг, но этот расход был ничтожен сравнительно с приходом. Кованная шкатулка Колесфении Фемистокловны наполнялась. Чтобы быть справедливым, надо заметить, что Колесфения Николаевна не была посвящена матерью финансовую сторону доставляемых ей ее доброй маменькой развлечений. Получаемые ею подарки она, конечно, считала лишь знаками внимания и выражением чувств своих счастливых избранников. С искусством опытной куртизанки Калисфения Фемистокловна не давала дочери привязаться ни к одному из ее обожателей. Шли годы. Потемкин находился в полном неведении относительно поведения своей жар-птицы. Колесфения Фемистокловна торжествовала победу над хваленой прозорливостью светлейшего. Но она, так изучившая русские пословицы, забыла одну из них – «Как веревку не вить, а все к концу быть». Конец действительно наступил. Одним из последних рекомендованных и покровительствуемых Колесфении Фемистокловной обожателей дочери – был высокий статный красавец, секунд-майор Василий Романович Щегловский. Жизнь его была полна приключений, сделавших его имя окруженным ореолом героя. Он вступил в военную службу солдатом при императрице Елизавете, участвовал в походе в Семилетнюю войну и находился при штурме Бендер в армии графа Панина. В 1777 году, во время похода в Судакских горах, был ранен в шею и в голову стрелою и в руку кинжалом. Обессиленный от потери крови, он упал и был взят в плен турками. В плену он находился четыре года до заключения мира. Обласканный императрицей Екатериной, он сделался по возвращении из плена, кумиром дам высшего петербургского света. Ловкий танцор, он однажды на придворном балу в присутствии государыни переменил в малороссийской мазурке четыре дамы. Императрица, восхищенная его ловкостью и грацией, рукоплескала и наградила ловкого танцора после бала золотой табакеркой. Василий Романович был большой приятель Семёна Гавриловича Зорича, любимца императрицы Екатерины. Они были оба товарищами по службе, и оба молодыми, и оба красавцами, и почти одновременно были взяты в плен турками. Храбрый майор Зорич был в тех же сударских горах окружён неприятелем, храбро защищался, но когда увидал, что надо сдаться, закричал. «Я капитан Паша!» — это слово спасло ему жизнь. Капитан Паша по-турецки — полный генерал. Зорича отвезли к султану в Константинополь. Его важный вид, осанка, разговор — все побудило султана отличить его и даже предлагать перейти в турецкую службу. впрочем, с тем, чтобы он переменил веру. Семен Гаврилович отказался, несмотря на угрозы, на пышные обещания. Когда политические обстоятельства переменились, султан, пожелав склонить императрицу к миру, согласился на размен пленных и в письме поздравил государыню, что она имеет такого храброго генерала, как Зорич, который отверг все его предложения. Государыня приказала справиться, и по справкам ей было доложено, что никакого генерала Зорича не было взято в плен, а взят майор Зорич. Возвращенный в Петербург Семен Гаврилович был представлен императрице. «Вы майор Зорич?», спросила Екатерина. «Я, Ваше Величество», — отвечал он. «С чего же вы назвались русским капитан Пашою, ведь это полный генерал? Виноват, Ваше Величество, для спасения жизни своей и чтобы иметь счастье служить Вашему Величеству». «Будьте же вы генералом», — сказала императрица. «Турецкий султан хвалит вас». и я не сниму с вас чина, который вы себе дали и заслужили. И майор был сделан генералом. В описываемое нами время он жил в своем роскошном именье в Шклове. Василий Романович Щегловский жуировал в Петербурге один. Увлекшись потемкинской затворницей, он добился ее взаимности, не жалея золота для матери жар-птицы.